31 октября 1715 года. Теперь, когда кончено все, кончаю и этот дневник. В середине августа мы вернулись в Петербург из Рождественна в конце мая. Недель за десять до разрешения от бремени ее высочество упало на лестнице и ударилось левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась от того, что на туфли сломался каблук. На самом деле лишилась чувств, увидев, как внизу царевич, пьяный, обнимал и целовал дворовую девку Афросинью, свою любовницу. Он живет с нею давно, почти на глазах у всех, Вернувшись из Карлсбада, взяла ее к себе в дом на свою половину. Я не писала об этом в дневнике, боясь, чтобы не прочла ее высочество. Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка, соперница герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора. «В России и небываемое бывает». Как сказал мне один русский. Отец с портомоей, Сын с холопкою. Одни говорят, что она чухонка, Взятая в плен солдатами, Подобно царице. Другие, что дворовая девка Царевича в дядьке Никифора Вяземского. Кажется, последние вернее. Довольно красиво, Но сразу видна, как здесь говорят, Подлая порода. Высокая, рыжая, Белая, нос немного вздернутый, глаза большие, светлые, с косым и длинным калмыцким разрезом, с каким-то диким козьим взором. И вообще в ней что-то козье, как у самки сатира в вакханалии Рубинса. Одно из тех лиц, которые нас, женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравится. Царевич от нее говорят без ума. При первой встрече с ним она будто бы была невинна и долго ему сопротивлялась. Он ей вовсе не нравился, ни обещания, ни угрозы не помогали. Но раз после попойки пьяный он бросился на нее в одном из тех припадков бешенства, которые бывают у него так же, как у отца, избил ее, чуть не убил, грозил ножом и овладел силой. Русское зверство, русская грязь. И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там, в лесах рождественно, пела Акафист Алексею, Человеку Божьему, и, окруженный голубями, говорил о Христе-батюшке. Впрочем, соединять подобные крайности — особенный русский талант. То, чего нам, глупым немцам, слава Богу, понять не дано. «Мы русские», — сказал мне однажды сам царевич, — «меры держать не умеем ни в чем». Но всегда по краям и пропустям блудим.